на конце гибкого бамбукового копья. Из-за холма показалась новая группа всадников. Знаменосец на бегом коня держал бунчук самого Батухана, пятиугольный из желтого шелка с изображением белого кречета, державшего в когтях черного ворона. Девять густых хвостов, прикрепленных к знамени, качались при налетавших порывах свежего ветра. Сразу привлекал внимание ослепительной красоты молочно-белый жеребец с живыми черными глазами, исхудавший от долгого пути, но сохранивший легкость движений и беспокойную пляску тонких стройных ног. Ехавший на нем Батухан остановился у самой воды на сыром берегу, усыпанном мелкими раковинами. Натянув поводья, он некоторое время пристально всматривался в жемчужную даль. — Что это за корабли? — спросил он, вытянув руку. К нему подскакал на рыжем нарядном мадьярском коне Абдаррахман. Блистая стальными латами и посеребренным шлемом,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 Мой старик не хочет пить этой морской воды. Но ведь это еще далеко не последнее море. Это только залив, где надеется от нас укрыться на кораблях убежавший от тебя Мадьярский король Белла вместе с остатками его разбитого войска. Не старайся, предатель Белла. Тебе от нашего копья не скрыться. А кто тебе сказал, что на одном из этих кораблей король Белла? Захваченные пленные. Они клянутся, что Белла и его свита на этих кораблях ждут попутного ветра. Я хочу сам говорить с пленными. Сейчас, мой повелитель, они будут здесь. Субадай повернул коня и хлестнул плетью. Савраса засеменил обратно ровной инходью. Свита Батухана расположилась на склоне холма, перекидываясь шутками и всматривалась вдаль. На бирюзовой поверхности моря, как стая белых лебедей, рассыпались бесчисленные корабли с повисшими от безветрия парусами. Солнце переливалось яркими блестками на едва колеблющейся морской глади. В этой свите находились болезненный сын Батухана Сартак, братья Орду и Берке, летописец Хаджи Рахим и несколько темников. Слуги с запасными конями и навьюченными мулами растянулись вдоль дороги. Прибывали новые группы татарских всадников.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 Ты видишь, упрямая шкура, кто перед тобой на белом жеребце? Это повелитель мира. Сидевшие извивались, стараясь уклониться от удара. Батухан остановил воина, подняв руку. Довольно. Кто вы, непокорные, осмелившиеся воевать с покорителем Вселенной? Прохрипел Субудай Богатур. Тогда подъехавший рыжий Дуда доказал, что он действительно знает 22 языка различных народов Вселенной. Он заговорил на непонятном наречии. Пленные сразу оживились. Сидевшие стали выкрикивать слова, похожие на проклятие. Амен, прервал их Дуда, и обратился к Субуда и Эти люди из горного славянского племени. Они живут на вершинах гор в селениях, похожих на крепости, и гордые никогда живыми не сдаются в плен, обьются до последнего издыхания. Как же вы захватили этих упрямцев? спросил Батухан. Один из сопровождавших ответил. Нам было приказано привести пленных. Мы на них набросили арканы и поволокли по камням, а потом связали. Спроси их, почему они сопротивляются, если их мало, а мое войско бесчисленно, как небесные тучи. Дуда, соскочив сосла, снова заговорил с пленными. Сперва пленные кричали все сразу, потом Дуда убедил их, чтобы ответил кто-нибудь один. И статный юноша с израненным опухшим лицом.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 Вскоре, пробиваясь через ряды всадников, примчался старый монгол на свирепого вида и греневом коне, держа в поводу еще другого коня с вьючными сумами. Он достал кожаный кошель и подал его субудай богатуру. Тот вынул пергамент, на котором был нарисован грубый чертеж Мадьярского королевства и Адриатического побережья. Пленных развязали. Они еще с трудом двигали руками, затекшими после туго завязанных ремней. С кряхтением нагибаясь, они поочередно целовали копыты равнодушно стоявшего коня. Батухан указал плетью вдаль. — Как зовется селение и крепость там, в тумане на берегу? Один из пленных стал объяснять. — Это город Спалато. В нем находится дворец римского императора. Я хочу его увидеть. Будут ли еще города? Разные мелкие гавани и крепости. Затем будет один богатый город с гаванью, полный венецейских кораблей Тригестум.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 «Много ли войска там собралось?» «Какое там войско? Никто не хочет воевать, все убегают. Даже, говорят, сам император убежал из Румы на остров Сицилию. «Не для чего срезать яблоко, Оно уже созрело и само упадет в твою ладонь!» — воскликнул ненавидевший всех франков Абдаррахман. «Что прикажешь сделать с этими пленными горцами?» — спросил Субудай. Батухан не ответил. И вдруг против ожидания провел пальцем черту сверху вниз.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 — Всякое последующее приказание отменяет предыдущее, — твердил он. — Сейчас сюда подъедет великий оталык Субудай-богатур, и он мне отдаст живьем этого пленного шамана. Он мне нужен для важного дела. Отойди. — Пусть мне прикажет, что хочет наш одноглазый Субудай-богатур, а я все-таки его не послушаюсь, когда мне что-либо повелел сам Батухан жить ему и царствовать тысячу и один год. — Сейчас посмотрим, — сказал Дуда, стараясь оттолкнуть монгола. Тот мрачно покосился и, подняв волочившуюся дубину, поставил ее перед собой. субудай богатур быстро приближался на чалом коне, густой хвост которого спускался до земли. Дуда бросился к Субудаю, крича. — Великий, несравненный, остановись! Важное дело, скажу я! Субудай натянул поводья. Конь, фыркая, остановился. — Говори быстро и коротко. — Отдай этого человека мне. — Для чего? — Он знает важное. Он обошел все земли вечерних стран, видел всех королей и их войска.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 А палач в испуге, закрывая голову руками, отбежал в сторону, и за ним волочилась дребезжа его суковатая дубина.